Ты поведешь меня на танцы или нет? Покажешь мне Аталсу?» Лули подпустила в голос побольше ехидства. «Знаешь, кто выступает в дансинге Кейна на этой неделе? Сухарики с Бобом Уильсом?» В газетах называют самыми классными исполнителями кантри. В дансинге каждый вечер яблоку негде упасть. Карл отозвался из ванной «Детка, сейчас я занимаюсь самым главным расследованием в моей жизни». Я веду наблюдение, охочусь за запасным преступником. Ты говорил, что иногда берешь отпуск? Меня отозвали. во второй раз, когда он пришел домой, она сказала, «Мы с тобой общаемся только через дверь ванной. Чем же таким занимаешься, а?» Он объяснил, что не может ей рассказать. «Я по вечерам слушаю Эймоса и Энди, Джорджа Бернса и Грейси Аллен, Эдвинна или Уолтера Уинчила» которые берут интервью у мистера и мисс Америки и прочую дребедень, а ты ничего мне не говоришь. Так она выговаривала ему уже второй раз, когда он пришел домой. И Карл ответил, — Ну, ладно. Мы собираемся взять твоего дружка, Чарли Флойда. Его слова потрясли, Лули. Он здесь? Живет на Эст-Янг-Стрит с Руби и сынишкой, если верить сведениям, полицейского агента одного из его соседей. А с ними, как полагает полицейский живет еще Джордж Бэрдуэлл, подельник Чока. Так он все время после того, как уехал из Фортсмит, живет в Талси? Лули не верила собственным ушам. Весь прошлый месяц информант сообщает, что Руби покупает продукты в поколейной лавке в кредит. Она говорит, что расплатится, когда муж дадут получку на работе, то есть когда она грабит банк. — Ну почему мне так не везет? — огорчилась Лули. Вот уже третий раз я в нескольких милях от Чарли Флойд и опять ничего не знала. — Тебя везет, — заметил Карл. — Где это? — Ист Янг-стрит. — Завтра скажу Вы хотите взять его сегодня? — Да, на рассвете, ему ну, ворвут с патрульной. — А ты? — Я буду наблюдать за домом. — Значит, у тебя не будет случай изстрелить его? Карл ответил не сразу. — Почему ты спросила? — Не знаю, — ответила Лули, думая о чем-то своем. «А как же Руби Малыш? Им позволят уйти. А мне нельзя даже проехать мимо их дома, а?» «На улицу тебя не пустят. Придется ждать, пока появится отчет в газете». Заголовок на первой полосе «Уорлд» гласил «Красавчик сбежал от слездачивого газа». Когда полиция бросила в окно гранату со слездачивым газом, Флойд и Бердуэлл вышли черным ходом и уехали. Полицейские обыскали дом, но никого там не нашли. Редакционная статья утверждалась, будто полиции дали неверные сведения. Ниже приводились слова секретаря Оклахомской ассоциации банков. флойда нужно убить, не дожидаясь пленения. Лулия Браун, окончившая всего шесть классов школы, спросила, зачем брать его в плен, если он же мертвый. Ее удивило, что она обратила внимание на слова секретаря банковской ассоциации. Вопреки ожиданиям, она не чувствовала, что сердце ее разбито из очока. Она просто устала считать его хорошим парнем, на том основании, что когда-то была с ним знакома. Устала сохнуть по нему. Она послушала Эймоса и Энди, а потом пошла спать и лежала в темноте, думая, что написать в записке, если утром она будет чувствовать то же самое. Потом Лули написала записку. Записку на бумаге с шапкой отеля Мэйо. Она положила ее на кухонный стол рядом с газетой. Дорогой Карл, я сильно разочаровалась в двух мужчинах, которым я, как считала, восхищалась больше всех на свете, в тебе и в Чарли Флойде. Мне надоело ждать, пока ты поведешь меня на танцы, покажешь город, потому что ты вечно занят. То же самое можно сказать и о Чарли Флойде, вот кто на самом деле занят. Я давно перестала морочить репортерам голову, будто я его подружка. «Угнаться за вами обоими невозможно. Я уезжаю в Канзас-Сити, ведь ты даже ни разу не зашел с тех пор, как Чок сбежал. Отправляюсь сегодня утром. Карту возьму на заправочной станции. Целую. Лули. Постскриптум. Наверное, я сменю имя на Китти и начну новую жизнь». Глава тринадцатая Через несколько дней после того, как Джек Белмонт и Хейди сняли бунгало с мебелью в Эджвилле, современный шестикомнатный дом застекло на веранды, в дверь позвонил мужчина лет пятидесяти, похожий на итальянца в очках, длинном пальто в талью и мягкой фетровой шляпе.